Владимир Величко. Что рассказал убитый. Роман. Серия Акушер ха. Медицинский роман бестселлер. Москва, Яуза, Эксмо, 2013 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта Нигде не купишь, клуба любителей аудиокниг.